Глава восьмая. О мужских претензиях и городе драконов. В общем, обратно я летела не очень ровно и очень нервно. Душа жаждала реванша, а ее обломали. Хотелось быстро лечь поспать, встретить в сновидении Тирола и высказать Рогатому все, что я думаю о его крутых когор и божественных бонусах. А еще я внезапно ощутила, что день на драконе действительно был непростым — А потому залезть в прохладную озерную воду — очень привлекательная мысль. Нужно после ужина будет отлететь подальше, еще подальше и поплескаться. Может, кота взять? Обсудить с ним ситуацию с глазу на глаз. Все же в одном Таэр действительно прав. Я влезла в проблемы и затащила сюда же мальчишку-эльфенка. И пусть технически он всего на три года меня младше, но что такое шестнадцать для эльфа? Младенец. Словом, на поляну я спикировала, заложив крутой вираж, соскочила с метлы и одним броском отправила ее на облюбованное парковочное место возле дерева. «Злая!» — протянул Жозик и выкрикнул. «Слышь, Тильда, а у нас уже еда готова. Ребята, надо накормить нашу ведьму, тогда она подобрет». «Ты ж моя прелесть!» С некоторой долей иронии отозвалась я, присаживаясь на походный коврик в трех шагах от костра. вернель который как раз аккуратно нарезал на доске что-то похожее на сыр, покосился на фамильяра и с ноткой уважения проговорил. — А вы хорошо разбираетесь в женщинах. — Мальчик мой, — снисходительно протянул Жоз, — когда ты познаешь столько же кисок, сколько и я... «Тоже сможешь сказать, что знаток женских душ. А пока совет. Девушки, как животные, если хочешь завоевать благосклонность, то дай ей вкусненького. И снова дай. И опять дай. И...» «Я думаю, что Вирни уже понял», перебила я своего пушистого знатока, с благодарностью принимая из рук «Ильфенка бутерброд и кружку с чаем». Подмигнула чуть по мальчишке и добавила. «Ты быстро учишься». «Не перебивай», — недовольно мявкнул Жозефин. «Так вот, мой остроухий юный друг, кроме голода физического, настоящий мужчина должен знать, чем утолить голод по-прекрасному». Я впилась зубами в булку с сыром, блаженно прищурилась, а проживав, чуть съехидничала. Жоз. «Неужели ты перестал придерживаться мнения, что самое прекрасное, что могут увидеть твои киски, — это ты?» «Я не перестал. Я чуть подкорректировал и расширил свою позицию. Например, киски могут любоваться мной в свете заката, под луной или рядом с чудесным водоемом. Это все прекрасно». Я с умилением наблюдала, как Вирни накладывает мне в миску гречку с кроликом. «Но где Харт и дес «Дракон улетел на разведку», — ответил Ильфенок. «Как понимаю, в Неос просто так не попадешь, потому нужно найти нужный перевал с пространственным переходом, а орк просто ушел, ничего не говорил». «Хм...» — кот прищурил глазоньки и возбужденно переступил передними лапками, выпуская коготки. «Значит, касаемо Таэра, у тебя вопросов нет?» Я замерла с занесенной над кашей ложкой, кожей ощущая внимательный взгляд фамильяра и возмущенной своего суженого ряженого. «Если честно, первое, что захотелось сделать, — соврать, что просто он меня не интересует, вот и не спросила. Признаваться в том, что мы со старшим эльфом вдвоем сидели на берегу, было почему-то стыдно, словно я сделала что-то предосудительное». Но я встряхнула головой и невозмутимо ответила. «Вопросов нет, потому что этот демонов следопыт меня нашел на озере и толкнул замечательную речь про ответственность за ближних своих и торжественно пообещал, что будет рядом. Фух, а каша-то вкусная». Я запила ее чаем и едва не подавилась от пламенного взгляда. Ильфёнок швырнул поварёшку обратно в котёл, выпрямился во весь свой немалый, хоть и доходяжный рост, и срывающимся злым голосом сообщил. «Это возмутительно!» Точёное лицо, гневно поджатые губы, трепещущие крылья носа. И волосы так красиво сверкнули в свете закатного солнца. И я аж залюбовалась. Сунула в рот ещё одну ложку, прожевала и уточнила. «Что именно?» «Ты моя женщина!» «И я буду тебя защищать! Это мой долг! Это моя обязанность! Это моя... честь, можно сказать!» Блин, кажется, назревает скандал. «Верни!» — осторожно начала я, отставляя тарелку и отодвинулась, освобождая рядом с собой на коврике место. «Иди-ка сюда!» «А теперь расскажи, с какого именно момента ты сменил свою позицию, и я твоя женщина!» Скулы мальчишки чуть порозовели, но он выпрямился еще сильнее и выдал речь. «Так было с того самого мига, как великая богиня связала нас узами предназначения. Ты женщина, а я мужчина. Ты опекаемое мною существо, для комфорта которого я должен сделать все и немножечко больше. Я, а не ты Тейрлин или дес Я покосилась на кота, которого явно прямо-таки распирало ответным спичем, но он мужественно держался. Я тоже была не совсем в настроении объяснять подросткам, что слова — это прекрасно, но стоит соотносить громкие заявления со своими возможностями. Пока я думала, как реагировать на речь своего истинного, он продолжал. «Но даже если говорить лишь о бытовых ситуациях...» «Тильда, ты даже не обсуждала со мной ничего!» «Приняла решение, посоветовавшись с котом! С котом! Словно я ребенок и годен лишь на то, чтобы прицельно швыряться шишками!» «Мяу!» — протянул Жозефин, вскочил на четыре лапы и, распушив хвост, предложил. «А ну-ка, пойдем, выйдем! Поговорим, как мужчина с мужчиной, раз ты претендуешь!» — выглядело забавно. Но я героически сдержалась и никак не прокомментировала триумфальное и очень гордое шествие за ближайшие кусты, из-за которых почти сразу раздался хоть и громкий, но невнятный шепот. Начинал, разумеется, Жоз. «Ты... знание такая штука. Девки вообще дурные. Надо наблюдать. И в нужный момент... Опа! Но она, а они и вообще... А это уже Вирни. Ох уж эти взаимоотношения». «Сложнейшая штука. Совсем не представляю, что со всем этим делать. Ведь наверняка каждая вторая девица была бы счастлива до визга, если бы на нее обратил внимание Тейрлин. Лорд, красив, богат и говорить красиво умеет. Филигранно лапшу на уши вешает. Да и Десс, несмотря на то, что в глубине души на дракона все еще теплилась обида за его попытку вслепую меня использовать, в целом я его понимала». «Если на кону стоит жизнь твоего мелкого братишки, то интересы едва знакомой ведьмы не учитываются, тем более что скармливать он меня там никому не планировал. Но я надеюсь». И я со вздохом вернулась к поеданию каши, как единственно понятному мне на данный момент процессу. Спустя несколько минут пришел орк. Почти неслышно приблизился к костру и поставил рядом со мной плошку с ягодами, добродушно проворчав. «Держи!» «Это Алалика. Она полезная. А вам, бабам, нужно полезное есть. Нежные вы». Я улыбнулась на эту грубоватую, но трогательную заботу, приняла опложку с яркими ягодками и сказала «Спасибо». «А где все?» — оглядел пустую поляну Харт. «Десс на разведке, Тейрлин гуляет, а у Жозика и Вирни мужской разговор», — совершенно честно ответила я. «Ягодки были прекрасные». Душистые, со сладким дурманным ароматом и лёгкой кислинкой во вкусе. «Слушай, ведьма, я, может, чё-то в жизни не понимаю, но мужские разговоры с котами — это странно». «Да нормально», — отмахнулась в ответ, аккуратно складывая в ладошку десяток ягод, чтобы насладиться вкусом. «Жёст, конечно, дурной иногда, но умный, особенно в том, что касается психологии». «Как знаешь, но в виду твоих отношений с эльфёнком», Я бы постерёгся доверять его этой усатой морде. Лучше сама воспитывай. Зачем? В смысле? У тебя есть возможность воспитать под себя спутника жизни. В целом это хорошо. А что, если мне пока не нужно? Я в перила ворка пристальный взгляд. Что, если мне нужна учёба, жизнь, развитие? А вот мужчина как спутник пока не требуется. Кот вполне устраивает, ей-богу. И ни одна, и не мешает. «Вот потому ведьмы замуж и не ходят», — заржал Степняк. «Действительно, если есть с кем пообщаться, тем более если у спутника характер отчаянного ходока, то зачем под боком ходок настоящий? Вот почти сразу поняла, что ты орк незаурядного ума». «Так выпьем же за это!» Он порылся за пазухой и вытащил мягкий кожаный бурдюк. «Будешь? Отборный самогон!» Я прислушалась к себе, Но поняла, что не настроена, потому вежливо отказалась. Помыла свою тарелку чистящим заклинанием и поползла в палатку спать. В надежде, что этой ночью мне тоже привидится мерзавец Тирол, и я смогу многое спросить у него на тему божьих даров. К сожалению или к счастью, его рогатое божество не изволило явиться пастве в моем единственном лице. А, между прочим, зря — если у тебя, как у Бога, не так уж много последователей и еще меньше жрецов и поклонников, то не стоит пренебрегать призывом. Так что спала я безоблачным сном и настолько крепко, что даже не ощутила, когда ко мне присоединились соседи по палатке — дракон, кот и эльфёнок Зато проснулась я довольно рано и от забористого такого перегара. Открыла глаза, потянула носом, скривилась и выползла на свежий воздух на поиске еды. Оказалось, что Таэрлин и Харт по-простому ночевали в спальниках, недалеко от костра. Орк на земле, а вот эльф, судя по пустующему гамаку, предпочитал иной вариант. Солнце поднималось над лесом, рассеивая туман, застилавший вчера холмистые дали. Горизонт причудливо изрезали горы, самые невероятные горы из тех, что я видела. «Доброе утро!» — раздался мелодичный голос Таэра и его легкие шаги. Я снова ощутила некоторую благодарность и даже восхищение чуткостью эльфа. Он мог ходить совершенно бесшумно, но предупреждал. Рассеянно вернула приветствие я, не отрывая взора от панорамы. Как красиво! Этим словом вряд ли можно описать драконьи горы, но они действительно были прекрасны. Вздымались ввысь столбами, то невысокими, то настолько внушительными, что будь сейчас пасмурно, верхушки терялись бы в облаках. «Ты не была в драконьих городах?» «Была», — возразила я. «Дядя брал с собой в каос. Но тот высокогорный, снежный и монументальный, а эти горы совсем другие. Иная климатическая зона». В голосе Таэра отчетливо слышалась мягкая улыбка. «Драконы летают быстро, потому мы преодолели очень большое расстояние за вчерашний день. Держи, кстати». Перед моим носом появилась кружка с чаем. Нос щекотал тонкий аромат мяты и хвои, и заглянув в глубину напитка, я увидела еще и лесные ягоды. Спасибо. Если честно, такая забота подкупала и заставляла стыдиться своей агрессии. Это все равно, что орать на кого-то, а он тебе в ответ конфетку. Или еще что-то хорошее. Хотя в моем случае хорошая, как правило, еда. И кажется, данный конкретный эльф Такишото понимал за эту жизнь. А в следующий момент эльф сделал просто восхитительную штуку. В другую руку сунул мне булочку с корицей и... ушел. Действительно ушел, избавляя от неловкости. Я села на ближайшее бревнышко и приступила к раннему чаепитию. И к думам. Глядя на потрясающие горы драконов, мне было о чем подумать. Например, о том что мир велик и прекрасен, и в нем есть множество невероятных вещей, о которых я даже не думала. Просто потому, что о них не знала, и что пределом моих желаний могут быть небольшие большие тинники с грибочками, а нечто большее. Весь мир передо мной. Я ведьма, я молода, и я хочу его видеть во всем многообразии. Разберусь с отягчающими обстоятельствами и сразу начну смотреть». Выберусь живой из этого приключения, вытащу Верниеля, избавлюсь от жреческих планов Тирола и брачных дядюшки. Всего-то действительно. Я чутко приуныла, но сладкая сдоба с терпкой пряной ноткой корицы как всегда позволила примириться с действительностью, а несколько глотков теплого травяного чая зарядили оптимизмом. Что мы можем сделать в данный момент, Тиль? Можем заняться воспитанием Вернии, Ведь он действительно моя истинная пара, и мы друг за друга в ответе. Более того, мы друг другу зачем-то нужны. Ведь тут и ежу, понятно. Если бы не наша встреча, то он до сих пор сидел бы под крылышком у Цириль, что точно не пошло бы юному эльфу на пользу. Но и мне он тоже важен. Пока не понимаю, чем именно, но думаю, это придет. Да и кто знает, кем станет этот эльфенок в будущем?» Если убрать шелуху, вредного потакания собственным капризом, то под ней ощущается весьма твердый стержень личности. Раздался душераздирающий стон, моментально выдернувший меня из созерцательно-размышлительного настроения. «Ой, как плохо-то!» — с трудом проговорил мой суженный ряженый со стержнем, выползая из палатки. «Мать природа, помоги!» «Не поможет!» Авторитетно заявил орк, расстегивая свой спальник и энергично из него выползая. «Во!» Эльфику был протянут вчерашний бурдюк. Верниэль побледнел, потом пошел пятнами, демонстрируя вызывающую восхищение палитру зелени на физиономии и бросился в кусты. Раздавшиеся оттуда звуки недвусмысленно заявили, что вчера кому-то было настолько же хорошо, насколько сейчас плохо. «Так», — зловеще протянула я, раньше думавшая, что амбре шло от дракона. Он взрослый, он может сам решать, надираться или нет. «Вы испоили мне мальчика?» «Я мужчина», — слабо заявил Вирни из кустов, но почти сразу прервался по техническим причинам. Я даже промолчала, злобно уставившись на орка. «Цыпочка, ты таки зря наезжаешь», — цыкнул зубом Харт. «Не там виновника ищешь». «Хм? Жоз!» «Ты только не ругайся!» — скромно выползая из палатки, попросил фамильяр. «Оно само получилось, и вообще кто знал, что его так развезет?» Я лишь выругалась, отставила кружку и рванула к своей поклаже искать зелье от тошноты и для выведения токсинов. Полчаса спустя, приведя несчастного в чувство, повернулась к остальным членам команды, уперла руки в боки и с максимальной угрозой в голосе заявила. «Так, хочу ответственно заявить, что мне ваши методы превращения мальчика в мужа не нравятся. Не смейте спаивать мне эльфенка!» «Я могу сам решать!» «Можешь», — кивнула я, засовывая так и чешущиеся на предмет подзатыльника ладони в карманы. «Но не в походе, ладно?» потому что сейчас мы вместо того, чтобы собираться, лечимся и выясняем отношения». Все молчали. Я уже предвкушала, какой нотой завершить воспитательный процесс, когда мне нагло помешали. Очень нагло. Из-под небеси раздался свист, хлопанье крыльев, и в центр поляны врезалась искрящаяся шаровая молния. Вскинув голову к небесам, я не поверила своим глазам. «Это же... горгулы». Мрачно закончил за меня Терлин и, решительно приблизившись, повесил мне на шею два амулета. «Синий щит, красный телепортация в родовое поместье, если что, активируй». Но открыла была рот я, чтобы выразить свое мнение насчет одиночного побега. «У Вирни есть такие же», — словно прочитал мои мысли эльф мягко отодвинул меня в сторону и, оценивающий, глядя в небо, где кружили небольшие с такого расстояния фигурки, вдруг с досадой сказал, «Все же отвратительно, что лучник из меня никакой». «Да, эльф и плохой лучник. Все равно, как сказать, что из орка получится хорошая балерина, но сейчас не о том. Потому что горгулы — это вообще ни разу не весело». Я искренне считала, что это сказки, а вернее легенды о пропавших артефактах, которые ходили среди студентов. В давние-давние времена один из мастеров изменений сделал себе маленькую армию из крылатых существ с каменной кожей, по которой гуляли электрические разряды. В когтистых лапах эти разряды были способны превращаться в молнии и использоваться для атак. А армию мастер не просто сделал, а привязал к какому-то предмету. Говорили, что вообще к шапке. В общем, когда я это слушала на студенческих попойках, то не рассчитывала столкнуться в реальности. Стало быть, много информации пропускала мимо ушей. Сказки же ж. Сейчас эти самые сказки в каком-то совершенно невменяемом количестве парили над нами и просто оглушительно голосили. После первой атаки орк с размаху воткнул в землю свой посох, и над нами теперь дрожала марево щита». «А бабушка Вераиль полна сюрпризов», — сплюнув, сказал Харт и, повернувшись к Таэру, осведомился. «Какие планы?» «Они летающие», — пожал плечами эльф. «Будем сбивать заклинаниями? Хотя для начала просто поменяй характеристику щита, впитывающего на отражающий». «Ты видел, как они мельтешат?» — возмутился зеленокожий. «Какое там сбивать? А вот щит — мысль хорошая». «Заклятие массового поражения?» — предложила я, подходя ближе и подхватывая на руки, на удивление молчаливого кота. Что я ценила в своей животине? Умение вовремя заткнуться. Кот прекрасно понимал, где он компетентен и может что-то посоветовать, а где ситуация совсем не располагает к болтовне и сарказму. «Тильда, как черная ведьма, ты что можешь сделать?» поинтересовался орк, кладя руку на навершие своего посоха и вычерчивая какие-то символы. Щит вокруг нас дрожал и менял цвет зеленоватого на голубой. Первая же врезавшаяся в него молния вернулась обратно, выпустивши ее горгулье. Если бы они были живыми, поработало бы с эмоциональным фоном, но это искусственные каменные создания. «Десс!» — позвала я дракона, молча разглядывающего перекошенные каменные морды. В целом это логично. Они летают, он летает. Пусть бьются. «Думаю, над тактикой боя», — спустя секунду ответил Рыжий и в ответ на вопросительный взгляд Верниеля пояснил. «У них когти из того же материала, что и у медведей. И горгулий гораздо больше». «Ага. То есть, если, очертя голову, на них кинутся, то могут хорошо покоцать даже бронированного дракона, не говоря уже о нас. Грустно». «Они нас слышат?» — вдруг спросил вернель «Ща проверим!» — оживился Харт и, запрокинув голову, заорал. «Эй вы, уродцы летающие! Вы тупые мазилы и слабаки! Несколько десятков на троих!» «Фасше шестеро!» — возмутились сверху. «Подросток, баба и кот не считаются, так что на троих!» «Слышат, в общем!» Подытожил Вирни и, понизив голос, внёс на удивление конструктивное предложение. «Давайте их оглушим. Достаточно сконцентрировать мощную звуковую волну и отправить её вверх». Я размяла пальцы, вспоминая нужную формулу, и предложила орку. «Насчёт три. И приготовьтесь все». Зелёный лишь ухмыльнулся. «Раз». На кончиках моих пальцев задрожали искры. «Два». Я рухнула на землю, а голубой щит мигнул и пропал. «Три!» Широко развела руки и оглушительно хлопнула в ладоши. Во все стороны рванула звуковая волна. Она гнула деревья, сминала крылья горгулом, что визжали и крутились на месте, практически падая на землю. Десс, разбежавшись в прыжке, оторвался от земли, сразу оборачиваясь в ящера и влетая в еще недавно четкий строй нападающих, разметал их, рассредоточил, рванул когтями парочку подвернувшихся, шибанул хвостом третью и дунул обжигающим пламенем в беспорядочно сбившуюся кучку. Так вот, одним махом горгулов стало на четверть меньше. Я уже возрадовалась и начала думать о том, как быть с остальными, когда из лесной чащи вылетела стрела. «Да сколько же можно?» — возмутился кот. «Тильда, они почти в меня попали! Обить их в ответ!» «Сейчас!» — щедро пообещала я. Впрочем, посмотрев на выбравшуюся из глуши банду разбойников, несколько усомнилась. Выглядели ребята внушительно и очень злобно. Десяток отборных громил ласково скалились во все неровные зубы, многозначительно поигрывая в огромных лапищах разнообразным убивательным инструментом. «Классические-то какие!» — пробормотал Жозефин. Разбойники и правда словно сошли со страниц энциклопедии о преступных лесных элементах. Внезапно они расступились и вперед выкатилось нечто колобкообразное роста «Метр в прыжке» отчаянно рыжие волосы пламенели так что наш дракон мог позавидовать а в улыбке открывался золотой запас маленькой деревушки как минимум так вот вы какие спокойно произнес очевидно главарь шайки ведьма тебе передают последний совет остановиться и бросить эту компанию смертников надо сказать я очень удивилась тому факту что предложили это именно мне а не тому же терлину например Но даже если у меня и была мысль внезапно образумиться и улететь в закат, нет, то вариантов мне не оставил драгоценный фамильяр. Не весть с чего осмелевший кот вышел вперед, гордо распушился и... И лучше бы молчал. Вы, компания лесных дегенератов. Да да, я к тебе обращаюсь. Брачная ошибка колобка и обезьяны. Если хотите уцелеть, то бросайте прямо тут ценности и золотые зубы, а мы вас так и быть не тронем. А! -а, -а. Брачная ошибка осатонела от ярости, со свойственной рыжим скоростью сравнялась по цвету с помидором и заала обе этих всех! Кота вообще четвертовать!» «Живодер!» Гордо мявкнул в ответ кот, покрылся пеленой защиты и подло свинтил нам за спины. А через три секунды я узнала, что полтора десятка разбойников — это действительно очень много. Особенно если по деревьям у них сидит команда поддержки и периодически пытается тебя подстрелить. Я практически сразу оказалась между Тейрлином и Вирни, Орк и дракон были крайне заняты горгульями, потому ни мы им, ни они нам помочь не могли. Засветив ближайшему разбойнику в морду усыпляющим заклинанием, я за несколько минут растратила почти все свои заготовки – спотыкайки, запутанки, из-за которых мужики не могли идти по прямой, а также чары, от которых слабели руки. Несколько топоров рухнули на землю и, судя по воплям, в лучшем случае отдавили ноги – На меня с воплем нёсся очередной детина, и я начала плести другое заклинание, и с отчаянием поняла, что не успеваю. Меня дёрнули за рукав, и только поэтому оружие просвистело мимо. Таэр обхватил меня за талию, прижимая к себе, а второй рукой достал самым кончиком меча поперёк горла нападавшего. «Умница!» — выдохнули мне на ухо. «Очень дельно вывела из строя половину команды» почти сразу эльф меня отпустил и вернулся к своей убивательной деятельности а я я стояла смотрела на свою залитую кровью одежду на подрагивающие руки в красных каплях и на искаженное предсмертной гримасой лицо человека валяющегося у моих ног тильда справа вдруг раздался крик виирни я повернулась и не смогла заготовки условно безопасных чар кончились а плести новые долга Самые простые заклятия боевые, те, которые убивают, те, которые должны, просто обязаны срываться сейчас с моих пальцев, но не получается. Кидаться смертельным пламенем в искусственных медведей было просто, да и в сотворенных каменных горгулей тоже. Но вот люди, живые люди, которые действительно умрут. Я оцепенела, глядя на несущегося на меня воина. На пальцах дрожал пульсар, но в полет я его не отправляла. А вот он отправил. В меня швырнули какой-то серебристый порошок. Я чихнула и... Поняла, что искрящиеся на кончиках пальцев огоньки пропали, и новые образовываться не собирались. «Ведьма не опас!» Закончить фразу разбойник не успел. Мимо моего уха просвистел кинжал, вонзаясь в глазницу противника. Меня схватили за шиворот и тотчас засунули в условно-безопасное место, за спиной эльфов. Я растерянно наблюдала за боем, понимая, что у меня шок — надо приходить в себя но не получалось верни присел и пользуясь тем что его прикрывает терлин рывком подтащил к себе тело разбойника и вытащил из него кинжал совершенно спокойно даже деловито в чувство меня привела здоровенная лапа что высунулась из за дерева и утащила меня к себе какая цыпочка радостно оскалился разбойник ни капли не дезориентированной потерей своих боевых товарищей и положил лапу мне на грудь пожамкал. Именно в этот момент с триумфальной трелью в воздухе появилась дубинка и от души засветила покусившемуся на мои прелести в лоб. Детина рухнул вниз, а я посмотрела сначала на дубину, потом на затаившуюся в кустах парочку лучников. С дерева раздался громкий шепот. «Тиль, я тебя прикрою защитой, а ты беги к ним!» «Жос!» Они практически подстрелили Вирни, он уворачивается куда хуже старшего эльфа, да и вообще отвлекается постоянно. «Что значит беги к ним?» «Дубина Тирола, и у тебя остались способности темной ведьмы», я поняла. И, чувствуя себя самой бездарной ведьмой этого мира, поползла к лучникам в пяти шагах выпрямилась встала на колени и рванула ворот рубашки на груди закатала рукава а после потянулась к мужикам своей силой будя в них мужское начало они синхронно ко мне обернулись и застряли взглядом в декольте баба я ойкнула и попятилась рассчитывая что сопротивление включит в них режим охотника и так и оказалось права На ходу, расстегивая штаны, эти мерзкие типы рванули ко мне, и стоило им коснуться обнаженной кожи рук, как материализовавшаяся дубинка вырубила алчущих женского тела лучников. Ко мне на полусогнутых лапах подполз кот, ободряюще похлопал меня хвостом по колену и сказал, «Не переживай, мы никому не скажем, как ты их завалила. Все боги разом, стоило ли учиться столько лет?» Вдруг со стороны поляны прилетела огненная вспышка, а после раздались душераздирающие крики. Я зажала уши и забилась в выступающие корни огромного дерева. Слушать, как сгорают заживо, это ужасно. Это невыносимо. Мне хотелось лишиться слуха, зрения и обоняния разом. Через несколько минут меня нашел Тейрлин. «Тш-ш-ш! Тихо, девочка, все хорошо». Он легко подхватил меня на руки, прижимая к груди, и развернулся к поляне. Я судорожно рванулась, но объятия эльфа на какой-то миг стали стальными, а бархатный голос сказал. «Я обойду поляну. дес на соседней. Мы грузимся и улетаем. Всё закончилось, Тильда. Потерпи немного». Это оказалось неожиданно просто. Довериться. Или у меня не было сил на то, чтобы воевать и отстаивать своё право идти собственными ногами. Мне просто было плохо. Перед глазами поочередно мелькали то картины искаженных предсмертной мукой лиц, то мои же руки, обогренные кровью, то невыносимо яркое пламя в просветах деревьев и крики. Крики, крики, крики. Я задрожала. Дальнейшие действия слились в пелену. Меня посадили на дракона, я рассеянно заметила, что шкура Десса вся в мелких кровоточащих царапинах, которые превращали ярко-синюю чешую в темную — На колени залез Жозефин, заурчал, окутывая теплом. За спиной кто-то сел и ободряюще сжал мое запястье. Я заметила, что на руке Утешителя тускло светится татуировка истинной пары. Верни или нет? На нем была светлая рубашка, а тут темно-зеленая. Тейрлин. У него есть истинная пара? Но спросить я ничего не успела. Мы резко рывком взлетели. Небо приближалось и на горизонте раскрывали свои объятия бесконечные горы, которые терялись в туманной дали, пронизанной солнцем.